Глава 34. Ветеринарная клиника Гринсенда занимала одноэтажное здание из коричневого кирпича, расположенное на тихом перекрёстке главной улицы деревни. Венесса никогда там ещё не бывала. В детстве у неё не было домашних животных. Их с братом питомцами были бабочки и прочие насекомые на ферме. Но вид входа в клинику, обрамлённого аккуратно подстриженной живой изгородью, Дорожка, за которым вела к небольшой гравийной парковке, вернул ее в те дни, когда она каждое утро проходила мимо него, направляясь в школу, а Винсент неохотно тащился за ней следом. Она внесла переноску с Эммили в вестибюль и подошла к стойке регистратуры, где уже сидели или стояли в очереди несколько человек со своими питомцами. Все сразу умолкли, что было совсем неудивительно. Весть о том, что случилось с Харви и Натальей Уитли, уже разнеслась по всей деревне. Едва проснувшись, Ванесса сама первым делом узнала об этом по Sky News, а вскоре получила и сообщение от Пола, в котором говорилось, что они задержали Рикки и для дальнейшего допроса вместе с Эйбом. Он также поделился своими подозрениями о том, что оба могли заниматься незаконной торговлей насекомыми. Ванесса не особо хорошо знала отца и сына, Но мысль о том, что они могли на пару так жестоко убивать своих односельчан, вызывала у нее тошноту. Равно как и о подпольной торговле существами, которых эйп вроде бы так искренне любил. Тем более, что одно из них сейчас находилось у нее. «Доктор Марвуд», — послушался знакомый голос, — это была Дон, продавщица из газетного киоска, которая стояла в самом начале очереди, держа на поводке крошечного шпица. Можете поверить, что говорят об Уитли? Такая милая пара. Да это просто ужасно, согласилась Ванесса. Я слышала, что они арестовали Рики Эббета. Ничего удивительного, поскольку его сынок тоже до сих пор под стражей. О, Эббетта, представляете? Думаете, это они? Я всегда думал, что Эйп, парень со странностями. Дверь открылась, и вошел Эндрю Кёрк, учитель Гринсенской начальной школы, с такой же прозрачной переноской, как у неё и здоровенным тарантулом внутри. «Я не могу комментировать это дело», — ответил Ванесса-продавщица. «Но у Пола все под контролем. Он просто блестящий детектив». Наконец подошла ее очередь, и измоченного вида регистраторша обратилась к ней. «Уж простите, у нас сегодня один из ветеринаров не вышел, так что немного зашиваемся». Тут она обратила внимание на татуировки Ванессы. «О, так вы должно быть доктор марбут «Да, это я. А это Эмили», — отозвалась Ванесса, ставя переноску на стойку. Женщина зачарованно посмотрела на паучиху. «Мы всегда любим, когда Эйб приносит нам своих пауков, или, вернее, приносил». Она нахмурилась. «Вы и правда думаете, что он и его отец могли стоять за этими убийствами?» «Боюсь, я не могу комментировать это дело. Я здесь только из-за Эмили». «Конечно», — ответила регистраторша. «Присаживайтесь. Я сообщу доктору Синклеру, что вы здесь». Ванесса пристроилась на лавке, и Эндрю, тоже вскоре отойдя от стойки, подсел к ней. «Какая красавица!» — не удержалась Ванесса, разглядывая тарантула с размахом лап как минимум дюймов 6 сидящего в переноске, которую держал на коленях Эндрю. По характерным красно-оранжевым полоскам на лапах и брюшке, резко контрастировавших с черным пушком, она поняла, что это тоже брахипельма Смитти, как и Эмили. «Это из нашего школьного зооуголка», — объяснил Эндрю. «Ее зовут Моана». Вообще-то, как раз Эп и порекомендовал нам завести этот вид для содержания в школе и познакомил меня с заводчиком. Вот оно что. Да, очень подходящий вариант. Так значит, Моана, как в том диснеевском мультике? Эндрю улыбнулся. но ну, да, последнее слово было за детьми. Естественно. Фу, какая пакость, фыркнула Дон, скривив губы. Да еще и для детишек... «Вообще-то такой тарантул — просто идеальный питомец для школьного зооуголка», — заметила Ванесса. «Они мирные и кроткие». «Если только вы не сверчок или кузнечик», — вставил Эндрю. «Или не какой-нибудь маленький грызун», — добавила Ванесса, отчего Дон слегка побледнела и отвернулась. «А что с Муаной?» — спросила она у Эндрю, довольная тем, что разговор не касается трупов и семнадцатилетних подозреваемых. «Просто плановый ежегодный осмотр», — ответил тот. «Готовы поспорить, дети ее просто обожают». Учитель улыбнулся, поправляя очки на веснушечном носу. «Так и есть. Она тоже в некотором роде занимается их образованием. Помогает им понять, как бережно нужно относиться к живым существам. Хотя при этом», — добавил он с гримасой, «мне пришлось спасать одну из многоножек, которые у нас когда-то были». Один из моих учеников едва не разрезал ее пополам ножницами, чтобы проверить, сможет ли она регенерировать утраченные конечности. «Да ладно вам, это обычные детские штучки», — отмахнулась Ванесса. «Особенно у мальчиков. Мой брат тоже в свое время проделал нечто подобное». и Эндрю с интересом посмотрел на нее. «Правда?» «Конечно. С его стороны в этом не было никакого злого умысла». Просто он всегда был очень любопытным, понимаете? Им нужно было знать насекомых как свои пять пальцев, в том числе и то, что у них внутри. И с вами было то же самое. Я не разрезала многоножек, чтобы посмотреть, смогут ли они восстановиться, если вы об этом. Оба рассмеялись. «Нет», — продолжала Ванесса, «меня больше интересовало не столько анатомическое строение этих существ, сколько их поведение, экология и эволюция». И в частности, то, как они взаимодействуют с окружающей средой и с людьми. «Значит, ваш брат больше похож на врача или патолога анатома а вы, скорее, антрополог? Похоже, из вас получилась бы отличная команда». Ранесса кивнула, к собственному удивлению, поймав себя на том, что глаза у нее наполнились слезами. «Пожалуй, я что-то не так сказал. Нет, просто он... Он пропал без вести много лет назад, когда ему было всего 12 О, нет, какой кошмар. Оба ненадолго примолкли, наблюдая, как Моана перебирается к противоположной стенке прозрачной переноски, чтобы взглянуть на Эмили. «Я тоже потерял столь же близкого мне человека», — тихо произнес Эндрю. «Сестру, так что я все понимаю. Сочувствую. Ей очень не повезло в личной жизни». Парень, с которым она встречалась, был властным и жестоким. Он полностью изолировал ее от друзей и родни. Я редко видел ее в последний год ее жизни. Представляю, каково вам пришлось». Он кивнул, и они опять погрузились в мрачное молчание. «Я знаю, что вам нельзя обсуждать это дело», — наконец произнес Эндрю. «Но вы вправду думаете, что Эйб Эббот причастен к этим убийствам?» он ведь такой славный парнишка. Его взгляд скользнул к Дон. Боюсь, что люди осуждают его только из-за того, как он выглядит. Даже не знаю Эндрю. Конечно, конечно, зря я спросил. Хотя он вздохнул. В общем, лично я не могу такого даже просто представить. Вообще-то теперь, стоило мне об этом подумать, есть кое-что, о чем мне, наверное, следовал бы рассказать Полу, Что именно? Иногда я встречаюсь в пабе с Клайвом Кравизу. Я в некотором роде начинающий писатель, так что всегда приятно пообщаться с другим писателем. Короче говоря, он был очень заинтригован, когда узнал, что у нас в классе есть ручной птицеед, и задавал мне целую кучу вопросов о пауках и паутине для своего нового романа. Вам это не кажется любопытным? Иванесса нахмурилась, И вправду весьма любопытно. И какие же вопросы он задавал? Какой паучий шелк самый прочный и тому подобное? Я направил его в раздел «Энтузиасты энтомологии» на Reddit. «Вам стоит рассказать об этом Полу», — посоветовала Ванесса. «Может, все это и ни о чем, но я знаю, что в подобных случаях Пол не оставляет без внимания ни единой мелочи». «Я чуть не сомневаюсь». Я позвоню на их горячую линию, как только выйду отсюда. В этот самый момент Ванесса услышала в коридоре какой-то шум. Вытянув шею, она увидела в припрыжку несущегося по нему чудесного серого котенка, за которым гнались медсестра и кто-то из ветеринаров, мужчины лет сорока, с проседью в волосах. Ванесса лишь улыбнулась, глядя, как котенок запрыгнул на стойку регистратуры — а женщина за ней безуспешно пыталась схватить его, прежде чем он спрыгнул обратно. Ванесса спокойно встала и ловко подхватила с пола рычащий и царапающийся комок шерсти. Она искренне не понимала, почему люди не заводят себе тарантулов. По сравнению с семейством кошачьих, эти существа куда более сговорчивы. Медсестра благодарно улыбнулась Ванессе, принимая у нее котенка. «Полагаю вы, мой следующий клиент», — обратился к Ванессе в ветврач, — «приношу свои извинения. Хотя вообще-то наш рабочий день нельзя считать образцовым, если одно из животных не попытается сбежать. Пожалуйста, проходите». Подхватив переноску с Эмили, Ванесса на прощание помахала Эндрю и двинулась по коридору вслед за ветеринаром. «Знаете, а я ведь учился в одном классе с вашим братом», — сообщил он, входя в свой маленький кабинет. Ванесса с интересом посмотрела на него. «Правда?» «Да». «Хотелось бы мне сказать, что мы были друзьями, тем более, что оба любили животных, но Винсент предпочитал друзей с экзоскелетами, а не с эндоскелетами». «Совершенно верно», — подтвердил ветеринар, после чего помрачнел. «Когда он пропал, это стало настоящим горем для всего класса. И, конечно, еще большим горем для вас». Быстро добавил он, ставя переноску на алюминиевый стол. И с тех пор никаких концов. Было несколько сообщений, что его якобы где-то видели, но это ни к чему не привело. Сочувствую. Очень печальный поворот событий. А теперь еще и все эти жуткие убийства в наших краях, причем еще два буквально этой ночью, и вправду ужасное время для всей деревни. Безусловно. Тем не менее, жизнь продолжается для всех из нас, в том числе и для наших любимых паукообразных. Итак, вы пришли, чтобы оставить здесь Эмили Эйба Эббета, насколько я понимаю. Иванесса кивнула. Думаю, так будет лучше, поскольку завтра я уезжаю. Эйб сказал, что в последнее время она стала какой-то вялой, хотя мне хотелось бы еще немного задержаться и посмотреть, что, по вашему мнению, с ней не так». И тогда я смогу оставить ее в ваших надежных руках, доктор Синклер. Пожалуйста, зовите меня Кир. Очень любезно было с вашей стороны принести ее сюда, раз эйп сам не смог. Это великолепное создание ни в чем не провинилось, даже если выяснится, что его владелец — один из тех, кто стоит за этими отвратительными деяниями. Согласны? Он осторожно открыл переноску. Однако вернемся к делу. Ванесса посмотрела, как опытные руки Кира, покружив внутри переноски, аккуратно вытаскивают из нее Эмили. «Ах ты моя маленькая!» произнес он, когда паучиха осторожно поползла вверх по его руке, наблюдая за ее движениями и изучая ее тело, как и Ванесса. «И, похоже, скоро маленьких будет еще больше, поскольку я практически уверен, что Эмили беременна». Ванесса нахмурилась. и нашел ей пару». «Похоже на то». Он осторожно перевернул паучиху. «Видите, какой у нее животик? Явно раздутый». «Дистоция?» — произнесла Ванесса. «Просто не могу поверить, что я этого не заметила». «У вас другим голова была занята, доктор Марвуд. Зовите меня Ванесса». «Да, Ванесса», — подтвердил он. «Это дистоция. Бедняжка не сумела должным образом отложить яйца, так что я предлагаю, учитывая... он немного помедлил затруднительное положение Эйба и оставить ее здесь. Я могу попробовать извлечь яйца вручную, но если это не поможет, то у нас есть кое-какие медикаменты, которые помогут делу. Иванесса ощутила укол разочарования из-за того, что скоро лишится компании своей маленькой приятельницы. Хотя и понимала, что это к лучшему. «Спасибо, Кир», — поблагодарила она врача. «Я прослежу, чтобы Эмили ни в чем не нуждалась, и буду держать вас в курсе. Не оставите свой телефончик?» «Конечно». Манесса достала из сумочки свою визитную карточку и протянула ему. Номер мобильного там тоже указан. «Кафедра криминалистической энтомологии», прочитал вслух Кир, глянув на визитку. «Не сразу и выговоришь?» «Это уж точно. Спасибо, что помогли». Он тепло улыбнулся. «Всегда пожалуйста». а вам спасибо за вашу работу по этому делу». Ветврач осторожно положил Эмилии обратно в переноску и на секунду задумался. И «Знаете, есть еще один момент, касательно возможной причастности Эйба к этим убийствам, который показался мне странным. Добыча паучьего шелка. Я просто не могу себе представить, чтобы эйп подверг своего золотого кругопряда такой сложной процедуре». «Простите». тут же добавил ветеринар, заметив выражение лица Ванессы. «Зря я поднял этот вопрос, вы и вправду не в том положении, чтобы все это обсуждать». Он открыл перед ней дверь, и она вышла. «Оплата за мой счет», — бросил Кир регистраторше, когда они вышли в приемную. «О, — возразил Ванесса, — вообще-то я сама собиралась заплатить». «Я настаиваю», — с очаровательной улыбкой произнес он. Она улыбнулась ему в ответ. Я уверена, Эйб будет вам очень благодарен. Нет, это исключительно для вас. Рад был, как следует, с вами познакомиться, Ванесса. Я буду на связи. Эндрю? Учитель встал и вслед за ветеринаром вышел в коридор. Ванесса собралась было направиться к выходу, но вдруг остановилась. На стойке регистратуры лежала целая стопка рекламных буклетов клиники — Все глянцевые, с таким же дизайном, какой она видела на обложке каталога для незаконной торговли насекомыми, которые они нашли в офисе Индры. «Кто оформлял эти буклеты?» — поинтересовалась она у женщины за стойкой. «О, сам доктор Синклер. Он у нас на все руки мастер. Можно мне взять штучку?» «Конечно». С буклетом в руках Ванесса вышла за дверь, и едва только та захлопнулась за ней, скрыв ее из виду, быстро нашла фотокаталога, который Пол прислал ей на телефон, и сравнила его с прихваченным в регистратуре буклетом. Да, они были очень похожи. Она осторожно заглянула в окно клиники. Мог ли этот симпатичный ветеринар быть как-то связан с шайкой торговцев-насекомыми, окопавшейся в этой деревне? И как насчет замечания Эндрю касательно внезапного интереса Клайва Кровиза к паучьему шелку? Добравшись до своего пикапа, Ванесса погуглила ветку Редита, о которую упомянул Эндрю. Она оказалась довольно популярной — более 50 тысяч участников. Открыв ее, Ванесса забила в поиск имя Клайва. Ничего не нашлось, поэтому она заменила ключевые слова на «паучий шелк». На сей раз поисковка выдала список сразу из нескольких результатов. Ванесса прокручивала его, пока не нашла то, что искала — Пост, размещенный пользователем, именующим себя «Силкин Скрайбл», и озаглавленный «Требуется помощь с криминальным романом, действие которого разворачивается на заброшенной ферме бабочек». Ванесса покачала головой. «Пальцем в небо, как говорится». Открыв текст поста, она прочла его. «Приветствую вас, уважаемые сотоварищи по увлечению, любители паукообразных». автор многочисленных бестселлеров лауреат ряда престижных литературных премий, пост которого вы сейчас читаете, в данный момент работает над новым захватывающим романом, сюжет которого разворачивается на вымышленной ферме бабочек, за благопристойным фасадом которой скрывается шайка нелегальных торговцев насекомыми. А теперь вопрос, который я хочу всем вам задать. Какой паучий шелк считается самым прочным? Под прочным Я подразумеваю достаточно прочные, чтобы некий психопат мог связывать им запястье своих жертв. Паучий шелк, заброшенная ферма бабочек, незаконная торговля насекомыми, психопат. К тому же это было опубликовано четыре недели назад, совсем незадолго до того, как произошли все эти убийства. Может ли это оказаться простым совпадением? Ванесса быстро поискала другие посты от автора под ником «Силкинс Крайбл», которым, как она предполагала, мог быть только Клайв кравизу. Но все найденные публикации обнаружились в различных ветках, связанных с литературным творчеством и писательским ремеслом, и ни единого упоминания о насекомых или ферме бабочек в них не нашлось. Правда, в отличие от упоминаний об убийствах. Хотя, в конце концов, он ведь был писателем-детективщиком. И всё же было во всём этом что-то не то. Поэтому Ванесса попыталась дозвониться Полу, но тот не брал трубку. Неудивительно, ведь на нём висело шесть убийств и одно покушение на убийство, которое ещё только предстояло раскрыть. Ванесса быстро сделала скриншот первого поста и отправила ему. И тут вдруг вспомнила о приглашении, полученном от Клайва. Может, всё-таки стоило его принять?